Глава 7. Солнце жарит просто немилосердно, середина сухого сезона, а в этих руинах негде спрятаться от него, пока оно стоит так высоко. Разве что лечь навзничь в совсем короткую тень у стены. Обычно жители деревни не носят на голове ничего, только некоторые охотники, уходя далеко в пустоши, иногда обматывают лицо платком от пыли. Но те же караванщики покрывают схожим, только более длинным, не только лицо, но и голову. Да и я в других селениях видел, что носят даже особые шляпы из рафии. Пожалуй, мне бы тоже нужно о чем-то подобном подумать. Возможно, дело привычки, но я просто чувствую, как мои мозги варятся на солнце и скоро закипят и выплеснутся через уши. Может быть, тук-то и легче переносить этот палящий зной, но с моим более темным волосом это настоящее испытание. А ведь у дяди -Ди, Ди он вообще черный. «Эй, тук-то!» — окликнул я наконец появившуюся внизу пацана. Тут было закрутил светлый, почти белый, как у всех в его семье, головой, но все же сумел заметить меня. «Вот тут ты забрался?» Он в восхищении покачал головой, прищелкнув языком. «К делу», — кратко ответил я, в последний раз оглядываясь над выступом стены на виднеющуюся вдали деревню. «Никого нет в этих раскаленных руинах, и это отлично». «Как скажешь, Леград, вот корни», — он бросил под ноги сначала большой, затем маленький мешочек. «Вот красная саромять, твоя очередь». «Хорошо», — я показал пальцем, чтобы он не ошибся. «Обернись влево. Видишь второй этаж, треугольное окно?» «Вижу», — кивнул Тукта, бросив короткий взгляд на нужное окно и снова повернувшись ко мне. «Тебе туда», — снова ткнул я пальцем, лезь. «Я надеюсь, ты не задумал такую глупость, как обман?» Недоверчиво нахмурился тукто, пытаясь сделать во мне дырку взглядом голубых глаз. «Они сейчас особенно выделяются на темном загорелом лице, покрытом пылью. Сам я наверняка выгляжу не лучше, разве что глаза серые, как у мамы». «Нет, лезь давай», — буркнул я, начиная спускаться. Слишком он разговорчивый стал, с утра таких вопросов не было. Последний месяц после экзекуции я начал понимать, что такое по-настоящему голодать. Забудьте мое старое нытье о житье впроголодь. Только теперь я понял, что такое «хотеть жрать». Постоянно с самого утра и до ночи, когда ворочаешься на шкурах, пытаясь уснуть под сосущее чувство в животе. Забудьте о подкормке от дяди Ди, только поек от деревни за общинной работы. Но даже полив две нормы на огородах, я едва получаю половину старой порции мясного корня, Или, что вообще выглядело насмешкой, тыквы. Тыквы — это вообще почти трава, годная лишь на то, чтобы, набив живот, заглушить голод. Ее бывает неплохо добавить в мясную похлебку. Но получить от пустой тыквенной болтушки сил на целый рабочий день или вырасти, где хотя бы сладкое зерно или семена драконьей травы. То же самое касалось и мамы. Лейла так и вообще, если это была смена скирта или шига, оставалась без еды. Они легко находили, за что лишить пайки мелкую девчонку, которая уже шатала ветром. Вчера я подсмотрел, как мама сдавала с утра лепешки и ругалась с Карри Ракотом. Снова тыква. Мне показалось, что еще слово она кинется на Ракота и примется бить его. Судя по тому, как подался назад Ракот, так показалось не только мне. Нужно было как-то выкручиваться. От отчаяния был готов взяться за ловлю мелких ящериц и кузнечиков, которых было полно вокруг деревни. Останавливало меня только воспоминания о рассказах отца. Это бесполезно, потому что на ловлю такой скудной добычи уходит сил больше, чем получишь, съев их. Кроме как взяться за добычу настоящего мяса, в голову ничего не приходило. Я стал опасаться, что Виргл надумает снять меня с камня, но, похоже, само небо приглядывало за мной. Наоборот, меня вообще перестали ставить на другие работы. Исчезла помощь кожевнику, складу, пастуху, просушка трав и дерьма джейров, вылавливание скудных рыбешек, которые были настолько глупы, что рискнули появиться в нашей реке. Я не мел площадь и не толок мел, не полировал рога, не мазал глиной стены и не поправлял крыши. Я не получал ни одной из десятков работ по деревне. Меня не брали в поход за камышом, рогозом или драконей травой. Только ведра и камень. Возможно, Виргу хотела меня вымотать одиночеством и тяжелой работой. Но я уже был в состоянии полить весь огород сам и не устать. Если, конечно, накануне ел хоть что-то. И у меня была моя семья. Мой нежный светлый цветочек, Лейла. Так что объявление на камень я воспринимал как подарок. Я буквально допрашивал Рата, который знал многое о своей мечте, когда попадал вместе с ним на работы. Я вспоминал все истории, что слышал от отца и дяди Ди. Я донимал бессильную маму своими вопросами. И все это в поисках крупиц знаний о пустоши и об охоте. Увидеть самого дядю Ди было почти невозможно. Ни один охотник, получивший плите, больше не оставался один. Они группой, в которой был доверенный Кардо, с утра уходили в пустыню. группы они возвращались ближе к темноте. В ближайшие месяцы никто не пронесет в деревню неучтенный кусок мяса. Так что получить наставника мне не суждено. Следующим этапом моего плана стало создание оружия. Тут очень пригодился тот шип, который я нашел у моста. Да, он был каменный, и им нельзя было резать, ведь у него не было острых боковых граней. Но зато он был прочнее, чем любой железный охотничий нож в деревне, и его кончик сужался до невероятной игольчатой остроты. Эта длинная каменная игла была создана, чтобы превратиться в мое первое боевое оружие. Так я пришел к сделке с Тукто. Если Ракота я ненавидел лишь чуть меньше, чем Карда, Паурита, Виргла, Скирта и Шига, то к порту я был равнодушен. Да, я помнил помой, но помнил его отказ называть меня Дарсом и на равных участвовать в той забаве. А с его братом вообще было легко иметь дело. Он чувствовал за спиной поддержку старшего и был нагловат в разговорах со старшими. Но никогда не использовал его имя, не обижал мелких и не задирал нос. Поэтому у меня была надежда, что, будучи связан со мной общим делом, он не станет выдавать меня из-за пустяка. Сегодня была первая, достаточно безобидная для меня проверка. Я хотел чуть подкормить сестру с мамой и достать ремни для рукояти своего будущего оружия. Я не верил, что верный друг детства Карда живет, как остальные в деревне в проглоте. И знал, что ту, кто достаточно умеет шевелить языком, чтобы заболтать дурака ма, и достаточно умен, чтобы не лезть к жадному газилу, о чем я ему прямо и сказал. Осталось придумать, чем я куплю его помощь. Вряд ли здесь подойдет камень, как для рата. К счастью, на верхних необследованных этажах руин я находил не только их. На вершине Черной горы вьют гнезда огромные птицы-хищники. Добыть такую считается в нашей деревне большой удачей. У нее есть даже имя, пусть совсем простой, Раух, а не для пустыни, дробитель костей. Красный иглистый волк и прочее, как обычно именуют зверей, добравшихся до силы. Имя она заслужила за то, что кость ее по прочности превосходит любой простой металл, Хотя она даже не зверь, обретший силу, и тем более не монстр, и полностью уходит в дело, превращаясь в инструменты оружия. Говорят, они так прочны потому, что могут питаться камнями руин древних. И в доказательство этого рассказывают, что в желудках добытых птиц были целые пригоршни мелких камней. Их добывают из засады на приманку. Никто и никогда не находил просто мертвого Рауха. Я стал первым. Не знаю, что с ним случилось. Пришла старость, враг или нежданная болезнь. «Важно, что умер этот раух не там, где лежат все кости мертвых его племени, а на самой верхотуре одинокой руины, что торчит как палец, направленный в небо, на три часа хода от деревни вниз по течению. Он лежал там на солнце долгие годы, оставив после себя только костяк, обтянутый кое-где остатками кожи. И он ждал меня. Иногда, когда я начинаю задумываться о своей жизни, я начинаю видеть вокруг себя испытания и награды небес. Возможно, мне нужно меньше читать трактаты мудрецов», которые рады были раньше всучить маме торговца за полновесное серебро. Возможно. Но эти кости никто не мог найти, кроме меня, достаточно сильного, чтобы забраться по отвесной стене на такую высоту, достаточно ловкого, чтобы пройтись по узкому гребню, и при этом еще совсем не широкого в плечах, чтобы протиснуться в на последнюю площадку. Уневоль начнешь задумываться о странном. Именно эти кости сейчас восторженно вопя, пытаются сломать тукто, пока я торопливо пережевываю корень и проверяю содержимое малого мешочка. То, что нужно. Куски, обработанные сыромятной кожи красной антилопы всевозможных размеров. Сложно точно понять, для чего она мне. Мне достаточно соврать о заменить шнуровки на макосинах, починки креплений циновок и прочего. Мало ли, для чего в хозяйстве пригодится кожа. Эгей, передо мной свалился костяк птицы. Ну, как-то так и я ее спускал, экономии силы. Отличная сделка, он гораздо больше, чем я ожидал. Не жалею, что продешевил? Столько костей за сущую мелочь? — Ничуть. Главное, чтобы Виргл не узнал. Больше я ни о чем жалеть не буду. Снова прямо сказал я то же самое, что и утром. Лучше на первой сделке узнать, что он не держит язык с зубами. Возможно, в будущем мне понадобятся более серьезные вещи. Он будет рад поводу снова повалять меня в песке. — Да, — посмурнел тук-то, резко перестав веселиться. — Боюсь, если бы не брат, мне бы тоже пришлось худо. — И отец, — напомнил я ему с интересом глядя на него, к чему он ведет. — Да, и отец. Пацан помялся и продолжил. Мне жаль, что так вышло с матерью. Ты о чем? отмахнулся я от его сочувствия. Многие были наказаны в тот день. Я видел, что паурит ничего не вынес из вашего дома. Что? И ты? И тут я замолчал, внезапно поняв в деталях то, что произошло, и то, что он видел. Это было как вспышка, мгновенное озарение. Наш дом крайний, правильно было бы начать осмотр с него, но паурит медлил, они уже обошли половину домов в деревне, когда он принялся за него. Чего он ждал? Он ждал удобного случая, когда в каком-нибудь доме найдут то, что можно легко подкинуть другому человеку. Изначально, возможно, он не планировал делать ничего такого, но мама изрядно задела его гордость, дав ему по рукам. А что происходило перед моими глазами? Ракот принес травы кари. Огромную кучу трав, из которых незаметно нужно взять всего одну. И ту, кто видел не только пустые руки Паурита, но и то, у кого он взял эту проклятую траву. Могу ли я требовать, чтобы этот пацан обвинял своего отца перед всей деревней? Чудо, что он вообще сожалеет хоть о чем-то и заговорил об этом. Все же они с братом не в отца, несмотря на вылитую в него внешность. Я глядел в голубые, как у Ракота, глаза. Избить его за унижение матери? Он-то здесь при чем? Упасть в своих глазах и стать похожим на Виргла? Никогда. «Я понял, Тукцово, я понял. Ты хороший парень. Мне тоже жаль», — ритуально закончил я, перебивая его, когда он открыл рот, чтобы что-то сказать. Будто один из нас странствующий торговец, подводящий итог торгу. «Я не хотел сейчас говорить». Не нужно побыть одному. Хорошая мена. Хорошая мена, — ответил пацан, не отводя от меня грустных, выцветших в едва уловимую синь глаз. Я уходил, не оглядываясь. Мне почему-то казалось, что он так и стоит на месте, глядя мне в спину. Наверное, тяжело видеть, как на твоих глазах отец совершает подлость. Мне кажется, Тукта никогда не будет считаться приближенным нового вождя. И, конечно, не расскажет о нашей сделке. Мне нечего сейчас сказать Тукта. Я не хочу кричать о несбыточной справедливости и ронять пустые слова. Никто за нас не заступится. Я выбрал для себя путь стать сильнее и вырваться из этой пустоши, а перед этим самому отомстить за свои обиды. Через год тук кто начнет свой путь возвышения, я могу только дать ему пару советов в будущем, чтобы увеличить его шансы отплатить за правду неподдельное сочувствие в голубых глазах, в которых нет холодного презрения его отца. Ведь мой талант оказался совсем неплох, как и выбранный путь возвышения. Путь, на котором, оказывается, есть не только три преграды. С тех пор, как я увидел беспричинное унижение мамы, мне стало труднее заниматься развитием меридианов. Наверное, во мне слишком много ненависти. Странно, я всегда считал, что очень отходчив на обиды. Даже получая тумаки от виргла, я кипел гневом день-два, а затем мне уже было сложно вызвать в себе такие же яркие чувства, как в момент унижения. Я затухал, словно фитиль без масла. Но теперь все иначе. Даже в тысячный раз поднимаясь с ведрами привычно представляя, как в меня втягиваются синие нити, как ярко пульсируют мои меридианы в такт ударом сердца, Я вдруг ловил себя на том, что не помню, как из головы исчезли эти образы. И вместо них раздается свист плети, и снова болит щека от песка. Так было раньше. Но сегодня я понял, что моя ненависть... Нет, не утихает, а преобразуется во что-то другое, даже более сильное, четкое, яркое. Мои воспоминания, пропитанные ненавистью ко всему поселку и отдельным именам, словно сжимались в один острый клинок, направленный сейчас лишь на одно лицо. Я бы назвал это предвкушением крови. И оно совсем не мешало моему возвышению, а словно подталкивало его. «Паурит, ты бы видел, какой отличный кинжал я собираюсь сделать?» — разговаривал я сам с собой от переполняющей меня радости и ярости. Мой отец был хорошим кузнецом. Пусть я молокосос, который ничему не успел научиться, но здесь невелика работа. От отца остались рецепты и инструменты, но они без практики и учителя почти бесполезны. Почти. Даже простое чтение рассказало мне про виды кинжалов, мечей и копий. В моем воображении я вижу, во что может превратиться эта каменная игла. В отличный четырехгранный кинжал-рондель. Я стащил у тощего котила из пристройки у загона два отличных обрезка копыт. Что поделать, видимо, родители отца в чем-то правы, я сын своей матери. И теперь терпеливо, по чуть-чуть, делал в них отверстие. В итоге в будущем на верши кинжала отверстие оказалось слегка великовато, но это не страшно. Насадив роговые пластины, я затем плотно обмотал рукоять между ними тонким ремешком а после добавил более толстые куски на тупой конец, фиксируя навершие, и под эфес. Теперь полдня на солнце, и высохшая кожа зажмёт копыта намертво на каменной игле. Конечно, я с сомнением оглядел свою кривую поделку. Кинжал вышел совсем не похож на тот идеал, что горел в моём воображении, но забрать жизни паурит он сумеет. Подожди, подожди, осадил я сам себя. Ведь всё начиналось с желания добыть мясо самостоятельно. Как всё это за минувшие два дня незаметно для меня превратилось в кинжал для паурита? Странные пугающие ощущения. Будто та моя жажда крови обрела жизнь и стала существовать отдельно, влияя на мои поступки. Пусть так!» — решительно тряхнул я головой, снова разговаривая сам с собой. Одно другому не мешает. Чтобы самому добыть какую-нибудь большую ящерицу или квыргала, нужно внимательно проследить, куда уходит охотничья команды из деревни, чтобы пойти в другую сторону. Хорошо, что теперь нет одиночек, которые бродят туда-сюда и тоже охотятся на мелочь в ближайшей округе. Только команды, только далекие походы на крупных животных. Джейры по-прежнему под запретом. Коз я вряд ли найду, поэтому беда ждет их старших родственников. Ведь с них можно получить не только мясо, но и ценные рога, копыта, если любовью потрогал свой кинжал, и шкуры. Охотники сейчас добывают голубую и красную антилопу, мечерога и большого бородача. И не только, не только. Ведь жадность карда так велика, а деревня так напугана, что охотники уже два раза ходили на ночного пересмешника. Стайный хищник с вонючим мясом, но очень ценной шкурой, когтями, зубами и сердцем. Голубцы, ищущие смерти, ведь именно среди хищников чаще всего встречаются звери. Те, кто встал на путь возвышения, схожи с человеческим. Но это не важно, это их выбор. А важно, что если паурит окажется в такой команде на пересмешника, то у меня будут все шансы осуществить свою месть. То, что я слышал вечером у костров, где обрабатывали шкуры, вселяет в меня надежду на это. Вергал, надеюсь, ты решишь сгноить меня на камнях. «Пожалуй», — я взвесил мешок с местным корнем, «в ближайшую неделю я даже половину нормы не буду сдавать, порадуй тебя, что твой план осуществляется. Ведь ты и знать не знаешь, что теперь планы строю, и я».